Глава 13. Тиалис и Салмакия. Ты не хмурься, мрак ночной, полночь, сжалься надо мной. п о д ы м и с ь свою луну, лишь ресницы я сомкну. Уильям Блейк. Сжав в руке т я ж е л ы й пистолет, выл наотмашь, ударил золотую обезьяну, свалил е е и оглушил. так, что миссис Колтер громко застонала, а крохотная женщина вырвалась из обезьяньей лапы. Миг, и она отбежала к камням, а маленький мужчина отпрыгнул от миссис Колтер. Оба двигались быстро, как кузнечики. Троим детям некогда было изумляться. Тиалис нежно ощупал плечо и руку подруги, обнял ее и окликнул у в ы л а т ы «Мальчик!» Голос его, хотя и тихий, был низким, как у взрослого мужчины. «Нож у тебя?» «Конечно, у меня», — сказал у ы л е с л и они не знают, что он сломан, то незачем им это сообщать». «Ты с девочкой должен следовать за нами». «Кто этот другой ребенок?» «Амма из деревни», — сказал у ы л л «Скажи ей, чтоб шла домой». «Давайте, подымайтесь, пока швейцарцы не подошли!» Уилл не колебался. Каковы бы ни были намерения этих двоих, он с Лирой может уйти через окно, которое открыл за кустами, ниже по тропинке. Он помог ей подняться и с интересом понаблюдал за тем, как два маленьких человека вскочили на кого? На птиц? Нет». На стрекоз, длиной почти с его предплечье Они, оказывается, ждали всадников в темноте Уилл и Лира бросились к выходу из пещеры, где лежала миссис Колтер Сонная, оглушенная болью после укола шпоры Она, тем не менее, подняла руку, когда они пробегали мимо, и крикнула «Лира! Лира, дочь моя! Моя дорогая!» «Лира, не уходи! Не уходи!» Лира горестно посмотрела на нее сверху, но потом переступила через тело матери и оторвала слабую руку миссис Колтер от своей лодыжки. А женщина плакала. Увыл увидел, что щеки у нее блестят от слез. Пригнувшись к горловине пещеры, трое детей дождались короткого затишья в перестрелке, а затем бросились вдогонку за стрекозами, устремившимися вниз вдоль тропы. Освещение переменилось. К холодному антарному свету фар дирижаблей добавилось пляшущее оранжевое пламя. Один раз Уилл оглянулся. Миссис Колтер стояла на коленях, протягивая руки, а Дэймон жалостливо льнул к ней. Озаренное огнями лицо ее было страшной трагической маской, и она кричала «Лира! Лира! Любимая моя! м о ё закровище! Моя единственная! Лира! Лира! Не уходи! Не покидай меня!» «Доченька, ты разрываешь мне сердце?» Яростное горькое рыдание вырвалось из груди Лиры. Все-таки миссис Колтер была ей матерью, и другой у нее никогда не будет. Уилл увидел, как слезы ручьем полились по ее щекам. Но приходилось быть безжалостным. Он схватил Лиру за руку. Всадник на стрекозе летел рядом с его головой, убеждал поспешить, и он, пригибаясь, тащил ее по тропинке, прочь от пещеры. В левой руке у него, снова кровоточащий после того, как он ударил обезьяну, был пистолет миссис Колтер. «Поднимись на вершину скалы!» – сказал всадник. «И сдайся африканцам! Они – твоя единственная надежда!» Помня об острых шпорах, Уилл ничего не ответил, хотя не имел ни малейшего желания подчиниться. Стремился он вовсе не туда, куда было сказано, а к окну за кустами. Он пригнул голову, побежал еще быстрее, и Лира с Аммой за ним следом. «Стой!» Человек? Нет. Трое стояли на тропинке. Преградив им путь в мундирах. Белые люди с арбалетами и рычащими волкодавыми деймонами. Швейцарские гвардейцы. «Йорик!» — сразу же крикнул Уилл. «Йорик Бирнисон!» Его р ы ч а н и е и тяжелые удары лап слышались совсем близко. И вопли солдат, которым не посчастливилось встать на его пути. Но помощь явилась другая и неожиданная. Неясным пятном с неба низвергся в отчаянии Бальтамос и стал между детьми и солдатами. Гвардейцы отпрянули в изумлении перед неведомо откуда взявшимся призраком. Но это были хорошо обученные солдаты. Через мгновение их деймоны бросились к ангелу, оскалив белые зубы, и Бальтамос... р Он у л он закричал от страха и стыда, попятился, а потом взлетел, колотя по воздуху крыльями. Увыл разочарованно проводил глазами призрачную фигуру своего проводника и друга, мгновенно исчезнувшую среди древесных вершин. Лира наблюдала за происходящим все еще сонными глазами. Длилось это каких-нибудь д в е т секунды, но швейцарцы... Успели перестроиться, и вожак их уже поднимал арбалет. Выбора не было. Уилл вскинул пистолет, обхватил рукоять правой рукой и нажал на спусковой крючок. Выстрел отдался у него в костях, но пуля попала солдату в сердце. Он повалился, словно его легнула лошадь. Уилл и моргнуть не успел. как маленькие шпионы спрыгнули со с т р е к о с на двоих оставшихся. Женщина оказалась рядом с шеей своей жертвы, а мужчина у своей на запястье. Два удара шпор, мучительный храп, и оба швейцарца умерли. А их деймоны, коротко взвыв, растаяли в воздухе. Уилл с Лирой перепрыгнули через тела и побежали дальше. п а н т е л и м о н по пятам за ними в виде дикого кота. «Где Амма?» – подумал Уилл. И тут же увидел ее. Она мчалась вниз по другой тропинке. Теперь она была в безопасности, решил он. А через секунду увидел слабо светящееся окно за кустами. Он схватил Лиру за локоть и потащил в ту сторону, Кустарник царапал им лица, цеплял одежду, ноги их то и дело подворачивались на камнях и корнях. Но они добрались до окна и выкатились н а р у ж у в другой мир, на голые камни под яркой луной, в бездонную тишину, оглашаемую лишь слабым треском насекомых. в и л л сразу же схватился за живот, и его вырвало. Сейчас он не чувствовал ничего, кроме ужаса и смертельного отвращения. Это уже второй человек им убит, не считая парня в башне ангелов. Он не хотел этого. Тело восстало против того, что заставил его сделать инстинкт. И теперь Убыл стоял на коленях, и мучительные кислые спазмы сотрясали его, пока окончательно не опустошили желудок и сердце. Лира беспомощно наблюдала за этим, б о ю к а я на груди пана. Уилл пришел в себя и огляделся, и сразу увидел, что они не одни в этом мире. Маленькие шпионы последовали за ними сюда. Их поклажа лежала на земле, а стрекозы носились над камнями, ловили мошек. Мужчина массировал женщине плечо, и оба строго смотрели на детей. Глаза их так блестели и лица были так выразительны, что сомневаться в их чувствах не приходилось. А Уил уже понимал, что это пара, кто бы они ни были, грозные противники. Он сказал Лири: а литиометр у меня в рюкзаке. «Ой, у ы л я так надеялась, что ты его найдешь. Но что произошло? Ты нашел отца, а я во сне... у ы л то, что мы должны сделать, в это просто не верится. Я даже думать об этом боюсь. И он цел, ты сумел донести его в сохранности». Слова сыпались из нее с такой быстротой, что она и не ожидала ответов. Она крутила в руках олитиометр, ее пальцы гладили тяжелое золото, гладкий хрусталь и головки с насечкой, так хорошо им знакомые. у и л подумал. «Он скажет нам, как починить нож». Но промолвил только. «Как ты себя чувствуешь? Пить есть хочешь?» Не знаю. Да, но не очень. В общем, надо уйти от окна, сказал Уилл. Они могут найти его и явиться сюда. Да, правильно, сказала она, и они пошли вверх по склону. Уилл с рюкзаком, а счастливая Лира с сумочкой, в которой лежал а л и т и о м е т р Краем глаза... Уилл видел, что маленькие шпионы следуют за ними, но они держались на расстоянии и никак не угрожали. Выше по склону был узкий скальный выступ, под которым можно было укрыться. Они сели под ним, проверив сначала, нет ли змей, поели сушеных фруктов и выпили воды из фляги Уилла. Уилл тихо сказал. Нож сломался. «Не понимаю, как это произошло», Миссис Колтер что-то сделала или сказала. Я подумала о матери. И нож из-за этого то ли застрял, то ли неудачно повернулся, то ли не понимаю, как это случилось. Но если мы его не починим, дела наши плохи. Я не хотел, чтобы об этом узнали маленькие. Пока они думают, что нож у меня цел, последнее слово за мной». «Слушай, может, спросишь у а л и т и о м е т р а как?» «Да!» — живо откликнулась она. «Я спрошу!» Лира, н е м е ш к а я вынула золотой прибор и вышла на лунный свет, чтобы лучше видеть шкалу. Заправив волосы за уши таким же жестом, какой видел у ы л у ее матери в пещере, она стала привычно поворачивать головки, а п а н т е л е м о н принявший вид мыши, сидел у нее на колене. Но видно было не так хорошо, как она рассчитывала. Или же лунный свет был обманчив. Ей пришлось несколько раз повернуть прибор, поморгать глазами, и только тогда символы стали видны ясно. Но дальше все пошло как надо. Едва начав, она издала взволнованное восклицание, и хотя стрелка продолжала качаться сияющими глазами, посмотрела на у в ы л а но окончательного ответа еще не было. Она снова опустила глаза, сдвинула брови, дождалась, когда остановится стрелка. Потом убрала литиометр и сказала. а й р и к он где-то недалеко? Ты вроде звал его. А потом я подумала, что мне это почудилось. Он правда здесь?» да Он может починить нож. Так говорит олитиометр. О, из металла он может сделать что угодно. Не только броню. Он может сделать тонкие вещи. Она рассказала ему, как й р и к сделал жестяную коробочку для жука-шпиона. Но где он? Недалеко. Он пришел бы, когда я звал. Но, видно, дрался в это время. А бальтомос... Как же он, наверное, испугался. «Кто?» Уилл коротко объяснил, чувствуя, как у него самого краснеют щеки от стыда, который, должно быть, испытывал ангел. Про него отдельная история, очень странная. Он много чего порассказал мне, и, кажется, я даже понял. Уилл провел руками по волосам и потер глаза. а Ты мне все расскажи, все, что было с тобой с тех пор, как она меня захватила. Ох, в ы л у тебя все еще кровь идет, бедная твоя рука. Нет, отец ее вылечил. Раны открылись, когда я ударил золотую обезьяну, но сейчас уже лучше. Он дал мне свою мазь. Ты нашел отца? Ну да, на горе». В ту ночь. Он дал ей промыть раны и наложить с в е ж е й мази из костяной коробочки, а сам в это время рассказывал о том, что происходило, о схватке с незнакомцем и как они узнали друг друга за секунду до того, как отца сразила стрела ведьмы, о встрече с ангелами, о своем путешествии к пещере и о знакомстве с ю р и к о м «Столько всего случилось, а я спала». Изумлялась Лира. «Знаешь, мне кажется, она заботилась обо мне, у и л Я правда думаю. Я не думаю, что она хотела мне навредить. Она сделала столько плохого, но...» Лира потерла глаза. «Но во сне, у и л даже не могу передать. д да о чего странно. Вроде того, как с олитиометром». Такая ясность, и все понятно до самой глубины, до дна, как будто все видно насквозь. А во сне, помнишь, я рассказывала тебе про моего друга Роджера, как его поймали жрецы, и я поехала его выручать, но все получилось наоборот, и лорд Азриэл его убил. Я увидела его, во сне его увидела, т о л к о н был мёртвый, и он манил, звал меня, но я его не слышала. Он не хотел, чтобы я была мёртвой, нет, он хотел говорить со мной. А ведь это я повезла его на Сфальборт, где его убили. Я в этом виновата. Я вспоминала, как мы играли в о р д а н к о л л е д ж е Роджер и я на крыше. в городе, на рынках, на реке и на глинах. Мы с Роджером и остальные ребята. Я поехала в б о л в е н г а р спасать его, а сделала еще хуже. И если не попрошу прощения, тогда вообще все зря. Это только пустая трата времени. Понимаешь? Я должна это сделать, Уилл. Я должна пойти в страну мертвых, Найти его и сказать «Прости». Мне все равно, что потом будет. Тогда мы сможем. Я смогу. Неважно, что потом